Глава 3. Разряженный и легкий квантовый мир. Надеюсь, что изложение в очень тонком, но крайне важном предыдущем абзаце не отвратило слишком многих читателей. Короче говоря, свойства объектов существуют только в момент взаимодействия и могут быть реальными по отношению к одному объекту и при этом не быть реальными по отношению к другому. Факт существования свойств, определенных только по отношению к чему-то другому, не должен нас слишком удивлять, это нам уже знакомо. Например, скорость — это свойство одного объекта по отношению к другому. Когда мы ходим по плывущему через реку парому, то у нас есть скорость относительно парома, другая, отличная от первой скорости относительно реки, еще одна скорость относительно Земли, а также скорость относительно Солнца, скорость относительно галактики и так далее до бесконечности, И все эти скорости разные. Не бывает скорости без явного или неявного указания по отношению к чему она определяется. Скорость — это понятие, касающееся пары объектов. Ты и паром, ты и Земля, ты и Солнце. Это свойство, которое бывает только по отношению к чему-то другому. Это отношение между двумя объектами. Есть множество похожих примеров. Согласившись с тем, что Земля — шар, мы тем самым соглашаемся с тем, что понятия «вверх» и «низ» не абсолютны, а зависят от нашего положения по отношению к Земле. Специальная теория относительности Эйнштейна — это открытие того, что понятие одновременности является относительным и зависит от движения наблюдателя и так далее. Просто открытие квантовой теории несколько более радикально. Оно состоит в том, что любые свойства — Любые переменные всех объектов, так же как и скорость, реляционны, то есть представляют собой отношения. Физические переменные описывают не объекты, а то, как они проявляют себя друг для друга. Бессмысленно приписывать им какое бы то ни было значение в отсутствии взаимодействия. Переменная, например, положение или скорость частицы, принимает то или иное значение по отношению к чему-то в процессе взаимодействия с этим чем-то. Мир — это сеть таких взаимодействий. Отношений, которые устанавливаются, когда объекты взаимодействуют друг с другом. Камень сталкивается с другим камнем, солнечный свет падает на мою кожу, ты, мой дорогой слушатель, слушаешь эти строки. И получается разжиженный мир, где нет независимых сущностей с определенными свойствами, а только сущности, свойства у которых бывают исключительно по отношению к другим сущностям, и только когда они с ними взаимодействуют. У камня самого по себе не бывает положения. Положение есть только по отношению к другому камню. У неба самого по себе нет цвета. Цвет есть только по отношению к моему глазу, который на это небо смотрит. Звезда сияет в небе не как независимая сущность, а как один из узлов в сети взаимодействий, образующих галактику, в которой эта звезда расположена. Таким образом, квантовый мир — более разряженный, чем мир старой физики, и состоит из одних лишь взаимодействий, происшествий, отдельных событий, и между ними нет непрерывности. Это мир тонкий, как буранское кружево. Любое взаимодействие представляет собой событие, и реальность состоит именно из этих легких и эфемерных событий, а не из массивных объектов, нагруженных абсолютными свойствами, которые в нашей философии считались основой событий. Жизнь электрона это не линия в пространстве, а пунктир из проявлений событий, происходящих тут и там при взаимодействии частицы с другими объектами событий точечных, отрывочных, вероятностных и относительных. Вот как Энтони Агири описывает следующие из этого выводы и смятения в своей книге Космологические куаны: мы делим вещи, дробимых на все более и более мелкие части. Но затем, когда мы их исследуем, оказывается, что их нет. Есть только упорядоченные структуры из них. Тогда чем же являются такие вещи, как лодка или ее парус или ваши ногти? Что они из себя представляют? Если вещи — это формы форм, которые сами формы форм, и если формы — это порядок, а порядок определяется нами, описывающими макросостояние, истории, актуализирующей их, и Вселенной, являющиеся фундаментом порядка, тогда, как кажется, эти формы сами по себе не существуют. Складывается впечатление, что они существуют только как созданные и связанные с нами и со Вселенной. Они, как сказал бы Будда, пустота. Привычная нам твердая непрерывность мира совершенно не отражает реальное положение вещей. Это просто результат нашего макроскопического восприятия. Лампочка не светит непрерывно, а излучает плотный поток мельчайших мимолетных фотонов. На малых масштабах в реальном мире нет никакой непрерывности и никакого постоянства, одни лишь дискретные события и редкие и дискретные взаимодействия. Шрёдингер, словно лев, бился с отсутствием в квантовой теории непрерывности, с боровскими квантовыми переходами, с миром гейзенберговских матриц. Он хотел защитить классическое представление о непрерывной реальности. Но в конце концов, спустя десятилетия после споров двадцатых, капитулировал и он, признав свое поражение. Слова Шрёдингера, следующие за приведенной ранее цитатой «Это было время, когда создатели волновой механики, то есть Шрёдингер, тешили себя иллюзией, что им удалось исключить из квантовой теории дискретность, ясные и определенные». Лучше считать частицу не перманентным существом, а мгновенным событием. Иногда эти события образуют цепочки, которые создают иллюзию перманентных существ, но только в определенных обстоятельствах и на протяжении чрезвычайно коротких периодов времени в каждом конкретном случае. Что же тогда представляет из себя волновая функция ПСИ? Это просто мера вероятности, по которой можно судить, Произойдет по отношению к нам очередное событие. Примечание. Событие Е1 происходит по отношению к А, а не Б. В следующем смысле. Е1 воздействует на А, но существует событие Е2, которое может воздействовать на Б, и было бы невозможно, если бы на Б воздействовало событие Е1. Эта величина, зависящая от точки зрения, У объекта не одна волновая функция Пси, у него разные волновые функции по отношению к разным другим объектам, с которыми взаимодействовал. События, происходящие не по отношению к нам, а по отношению к другим, не влияют на вероятность событий, которые в будущем произойдут по отношению к нам. Примечание. В этом состоит важнейшая инженерная интуиция в реляционной интерпретации квантовой механики. Точнее, вероятность событий, происходящих по отношению к нам, определяется эволюцией волновой функции Пси, определенной по отношению к нам, которая учитывает динамику всех взаимодействий с другими системами, но на которую не влияют события, произошедшие по отношению к другим системам. Следовательно, квантовое состояние, описываемое функцией Пси, всегда относительно. Примечание. Первым на реляционный характер волновой функции ПСИ в 50-х годах прошлого века обратил внимание молодой американский аспирант Хью Эверетт. Его диссертация «Формулировка квантовой механики через соотнесенные состояния» оказала большое влияние на дискуссии по квантовой механике. Рассмотренные в предыдущей главе интерпретации со множественными мирами и со скрытыми переменными неизменно стремились наполнить в кавычках мир дополнительными реальностями сверхнаблюдаемых с тем, чтобы восстановить полноту классического мира и избавиться от квантовой неопределенности. Платой за это оказался мир полный невидимок. А при реляционном подходе теория принимается такой, какая она есть — В конце концов, это лучшая из имеющихся у нас теорий с ее разжиженным представлением о мире и со всей ее неопределенностью, как в кубизме. Примечание. Неопределенность. В многомировой интерпретации всякий раз, когда я наблюдаю какое-либо событие, есть другой я, наблюдающий нечто иное. В теории Бома предполагается, что только один компонент пси содержит меня. Реляционная интерпретация разделяет то, что я наблюдаю, и то, что может наблюдать другой наблюдатель. Если я кот, то я либо бодрствую, либо сплю. Но это не исключает возможности интерференции по отношению к другому объекту, потому что в его случае отсутствует элемент реальности, накладывающий ограничения на такую интерференцию. Осуществленное мною наблюдение относится ко мне, но не к другим. Но, в отличие от кубизма, речь идет о всем мире, а не об информации о том или ином субъекте, как если бы он находился вне природы. Следует признать необходимость изменения самой грамматики нашего понимания реальности, подобно тому, как Анаксимандр понял форму Земли, изменив грамматику понятий «верха» и «низа». Объекты описываются переменными, которые принимают значения при взаимодействии, и эти значения переменных – определяются только по отношению к взаимодействующим объектам и никаким другим. Объект — это что-то, ничто и сто тысяч. Мир дробится через разные точки зрения, из-за которых невозможен единый взгляд на него. Это мир перспектив, проявлений, а не мир сущностей с определенными свойствами и не мир однозначных фактов. Свойства живут не в объектах, это точки между объектами. Объекты таковы лишь в определенном контексте, то есть только по отношению к другим объектам. Это опоры, к которым крепятся мосты. Мир — это игра перспектив, подобная игре отражений, которые существуют только друг в друге. На малых масштабах мы имеем этот странный легкий мир, где переменные относительны, а будущее не определяется настоящим. Этот призрачный квантовый мир и есть наш мир.